Ларла повернулись мордами к входу. Цепей на них не было. Глаза Парпа расширились от ужаса. «Я думал, они уйдут», — сказал он. «Я их освободил, чтобы они не погибли в цепях». Парп снова повернул ручку. Дверь начала опускаться. Но один из Ларлов с диким ревом бросился к ней и успел просунуть половину тела и одну длинную когтистую лапу. Мы отскочили. Дверь прижала Ларла. А он, испуганный, нажал на нее, и она пахнулась. Ларп опятился, но дверь, несмотря на усилие Парпа, не закрывалась. «Ты был добр», — сказал я. «Я был дурак», — ответил Парп. «Всегда был». «Но ты ведь не мог знать». Вика откинула одежду с лица и попыталась встать. Я поставил ее, а Парп отвернулся, торопливо закрывая лицо одежды. Я стоял у двери с мечом в руке, чтобы отогнать Ларлов, если они попытаются войти. Вика стояла чуть за мной, глядя на заклеенную дверь и на двух зверей за ней. Но тут она заметила Парпа, негромко скрикнула, посмотрела на Ларвелов и снова на Парпа. Краем глаза я видел, как она протянула руку и направилась к Парпу. Отвела его одежду и коснулась лица. Ее глаза наполнились слезами. Отец заблакала она. Дочь моя, ответил он и нежно обнял девушку. «Я люблю тебя, отец». И Парп зарыдал, опустив голову на плечо дочери. Один из Ларлов заревел. Такой голодный рев обычно предшествует нападению. Я хорошо знал этот звук. «Отойди в сторону», — сказал Парп. Я едва узнал его голос. Но отошел. Парп стоял в дверях, держа в руках крошечный серебряный цилиндр. Я тысячу раз видел, как он прикурил от него трубку. Когда-то я принял его за оружие. Парп повернул зажигалку и направил ее на грудь ближайшего Ларва. Нажал, неожиданно вылетела струя огня. Она отбросила Парпа на пять футов назад. А ближайший Ларв взревел, дико взметнул лапы, оскалил клыки. Белоснежная шерсть на груди почернела. На том месте, где было сердце зверя, образовалась дыра. Ларв дернулся и упал, растянувшись на камне Парп убрал маленькую трубку. «Можешь ударить Ларла в сердце?» – спросил он. «Для этого нужен исключительно удачный удар мечом. Если будет возможность», – ответил я. Второй лар разъярившись, присел, готовясь к прыжку. «Хорошо», – не мигнул, – ответил Парп. «Иди за мной». Вика закричала, и я крикнул Парпу, чтобы он остановился. Но пар бросился вперед, прямо в челюсти второго Ларла. Тот схватил его и начал бешено трясти. А я оказался у его лап ударил ножом между ребер, прямо в сердце. Полуразорванное тело парпа с переломанной шеей, со сломанными руками и ногами выпало из челюсти зверя. Вика со слезами кинулась к нему. Я снова и снова бил мечом, пока Ларв не затих. Тогда я подошел и встал за Викой. Она стояла на коленях у тела, повернулась, посмотрела на меня и сказала. Он так боялся Ларвов. «Я знал многих храбрецов», — ответил я, — «но такого храброго человека, как парп из Трева, не встречал». Она прижалась к изуродовому телу. Шелка ее одежды покрылись кровью. «Мы закроем тело камнями», — сказал я. «И я сниму шкуру с лару. Идти далеко, и нас ожидает холода». Она посмотрела на меня полными слез глазами и кивнула. Глава 33 и Сардара. Мы с Викой, одетые в шкуру снежных ларлов, направились к воротам в мрачной Чернограде, окружающей Сардар. Путешествие было необычным, но недолгим. Мы перепрыгали через пропасти, пасти плыли в холодном воздухе, и я говорил себе, что Миск, его цари-жрецы и люди, инженеры Роя, проигрывают битву, которая решает, могут ли цари-жрецы и люди, действуя вместе, спасти мир. Или, в конце концов, Сардар перворожденный, победит, и мир, который я так люблю, превратится в обломки, сгорающие в пламенеющем погребальном костре солнца. Путь от ворот владения царей-жрецов в Сардаре занял мне меня четыре дня. А на обратном пути, уже на утро второго дня, мы с Фикой увидели обломки больших ворот и ограду, теперь упавшие и переломанные бревна. Скорость возвращения объяснялась не тем, что мы спускались, хотя и это сыграло свою роль, а главным образом уменьшением силы тяжести. Я мог, держа Вика на руках, быстро продвигаться по тропе, которая в других условиях была бы опасной или совершенно непроходимой. Несколько раз я просто прыгал с одного участка тропы на 100 футов вниз на другой участок. Иначе не пришлось бы пройти между этими пунктами не менее пяти пасангов. Иногда я вообще отказывался от тропы и двигался напрямик от одного утеса к другому. Когда на утро второго дня мы увидели ворота, ослабление силы тяжести достигло максимума. «Это конец, Кэббетт», — сказала Вика. «Да», — согласился я, — «я тоже так считаю. С того места, где мы стояли на тропе, едва держась на ногах, видна была огромная толпа из представителей всех каст-горах. Люди толпились у остатку ограды и со страхом глядели на горы». Впереди, в несколько рядов, насколько я мог видеть в обе стороны, стояли люди в белой одежде посвященных. Даже с того места, где мы стояли, слышался запах бесчисленных жертвенных костров, запах горящего мяса босков, тяжелые испарения ладана, кипящего в больших котлах, подвешенных на цепях над кострами. Мы слышали непрерывные гимны, видели, как посвященные простирают синицу, умоляя царей жрецов милости. Я снова взял Вику на руки и наполовину идя, половину плывя направился вниз, к развальным ворот. Когда нас увидели в толпе, послышались громкие крики. Потом все стихло, все смотрели на нас. Мне вдруг показалось, что Вика стала тяжелее. И я сказал себе, что должно быть, начиная уставать. Я прыгнул с тропы на дно небольшое ущелья и сильно ударился ступнями при приземлении. Очевидно, неверно рассчитал расстояние. Теперь нужно прыгнуть на другую сторону, футов на 30 вверх. Нужен всего один прыжок. Но прыгнуть я сумел только на 15 футов, задел ногой камень и услышал, как он с грохотом катится вниз. Я снова прыгнул, вложив на этот раз в прыжок все силы, перепрыгнул через краю щели футов на 10 и приземлился между ущельями и воротами. У меня возникла мысль, но я не решался прислушаться к ней. Но тут я посмотрел на развальные ограды и упавшие ворота. А за ними на огне бесчисленных костров, на пар от котлов сладном. Теперь дым не расплывался и рассеялся. Нет, он стройными столбами поднимался к небу. Я закричал от радости. «В чем дело, Кэббот?» – воскликнула Вика. «Миск победил!» – крикнул я. «Мы выиграли!» Не задерживаясь, чтобы поставить ее на ноги, я длинными мягкими прыжками устремился к воротам и только ворот поставил Вику на землю. Передо мной была изумленная толпа. Я знал, что никогда в истории планеты человек не возвращался из Сардара. Посвященные многие сотни стояли, склонившись перед утесами Сардара. Я видел их бритые головы, их лица казались черными на белом фоне одежды, глаза широко раскрыты и полны страха. Тела в одежде из касты дрожат. Вероятно, они ожидали, что у меня у них на глазах уничтожит огненная смерть. За посвященными теснились люди из сотен городов, объединившись в общем страхе и мольбе, обращенной к жителям сардар Я представлял себе, какой ужас и смятение привели этих людей, обычно враждующих друг с другом сюда, к остаткам ограды, в темную тень Сардара. Землетрясения, цунами, ураганы и атмосферные вихри, непонятное уменьшение силы тяжести, ослабление связи между ними и поверхностью. Я посмотрел на испуганные лица посвященных и подумал, что, возможно, их бриттые головы, традиционный древний обычай, как-то связаны с гигиенической практикой роя. Я был доволен тем, что в отличие от посвященных, люди других каст не падали ниц. В толпе были жители Ара, Тентеса, Тарна, узнавая по двум желтым полоскам на поясе, из Порткара, из Тора, Коса, Тиреса, может быть, из Трева, родного города Вики, может быть, даже из погибшего, исчезанного короба, и в толпе были представители всех каст даже самых низших, таких как крестьяне, сидельщики, ткачи и казапасы, поэты и торговцы, но никто из них не присмыкался, как странно. Я знал, что посвященные утверждают, что цари-жрецы любят их, они даже повторяют их внешность. Но я знал также, что цари-жрецы никогда не стали бы присмыкаться. Похоже, что в своих усилиях походить на богов посвященные ведут себя как рабы. Один из посвященных стоял. Мне было приятно это видеть. Это был высокий человек, плотного сложения, с мягкими чертами лица, с глубоким низким голосом, который очень впечатляет в храме посвященных. Построенных так, чтобы такие голоса оказывали максимальное воздействие. Глаза у него, как я заметил, в противоположность мягкому лицу, острые и проницательные. Этот человек не дурак. На левой руке полное и мягкое тяжелое кольцо с большим белым камнем. На камне выгравлен символ ара. Я решил правильно, как выяснилось позже, что это верховный посвященный ара. Тот самый, кто занял место Верховного Посвященного, уничтоженного у меня на глазах огненной смертью год назад. «Я пришел из жилища царей-жрецов», — сказал я, возвышая голос, «чтобы меня услышал как можно больше людей. Я не хотел разговаривать с этим человеком наедине. Он потом сможет так передать содержание разговора, как ему захочется». Я заметил, как он укратко взглянул на дым одного из костров. Дым пологой дугой уходил в небо гора. Он знает, он знает, что сила тихотения планеты восстанавливается. «Я хочу говорить», — воскликнул я. «Подожди», — вот долгожданный вестник царей-жрецов ответил он. Я смолк, желая узнать, что ему нужно. Человек сделал знак полной рукой. Вперед вывели белого боска, прекрасного, в его длинной пушистой шерсти, с изогнутыми полированными рогами. Пушистая шерсть была расчесана, на рогах висели нити бус. Достав из сумки маленький нож, посвященный отрезал у животного прядь волос и в костер. Потом сделал знак своему помощнику и тот мечом разрезал горло животного. Боск опустился на колени, кровь из горла собирал сосуд третий посвященный. Я не терпеливо ждал. Двое посвященных отрубили ногу боска и в жире и крови бросили ее в костер. «Все остальное не помогало», — воскликнул Верховный Посвященный, размахивая руками. Он начал быстро читать молитву на древнем Горянском, и этот язык, на котором Посвященный разговаривает между собой и совершает свои обряды. В конце длинные, но торопливо прочитанные молитвы, рефрен, который подхватывали все Посвященные, он воскликнул. «О цари-жрецы! Пусть эта последняя жертва смягчит вас гнев! Пусть запах этой жертвы будет приятным вашим ноздрям!» Примите нашу жертву. Ее приносит он Глава всех высших посвященных Гора. Нет, закричали другие верховные посвященные остальных городов. Я знал, что верховные посвященные Ара, следуя политике своего предшественника, стремится захватить власть над всеми посвященными. Он заявляет, что является главой всех посвященных. Но это утверждение, разумеется, отвергают верховные посвященные других городов который считает себя независимыми главами клана в каждом городе. Я полагал, что если АР не завоюет остальные города и не произойдет политической организации в масштабах всей планеты, требования посвященных АРа всегда будут оспариваться. «Это наша общая жертва!» – воскликнул один из верховных посвященных. «Да!» – поддержали его другие. «Смотрите!» – воскликнул верховный посвященный АРа. Он указал на дым, который теперь поднимался почти естественно. Посвященный подпрыгнул, как бы желая проиллюстрировать свои слова. «Моя жертва приятна, ноздрям царей жрецов!» – закричал он. «Наша жертва!» – закричали остальные посвященные. Послышался многоголосый радостный крик. Люди в толпе начали понимать, что мир возвращается к привычному порядку. Слышались радостные возгласы и благодарности царям-жрецам. «Смотрите!» – закричал Верховный Посвященный Ара. Он указал на дым, который из-за перемены направления ветра устремился теперь прямо в Сардар. «Цари-жрецы вдыхают запах моей жертвы!» «Наши жертвы» – настаивали остальные Верховные Посвященные. Я улыбнулся про себя. Представил себе, как в ужасе дрожат антенны царей-жрецов при одной мысли о жирном дыме. И тут ветер опять переменился, и дым повалил от Сардара, в сторону толпы. «Вероятно, сейчас цари-жрецы выдыхают», — подумал я, но Верховного Посвященного было больше практики в отстолковании знаков, чем у меня. «Смотрите», — закричал он, — «цари-жрецы посылают нам благословение Дымом жертвы они говорят нам о своей мудрости и милосердии». В толпе послышались крики радости, возгласы благодарности царям-жрецам. Я хотел использовать эту бесценную возможность, прежде чем люди гору поймут, что силы тяготения и нормальные условия восстановились, чтобы заставить их отказаться от обычной воинственности, жить в мире и братстве. Но этот момент, прежде чем я успел это осознать, был отобран у меня верховным посвященным гора и использован в собственных целях. Теперь, когда толпа в радости начала рассеиваться, я понял, что больше не представляю никакого интереса, что я просто еще одно указание милости царей-жрецов. Что кто-то, неважно кто, вернулся из Сардар. И в этот момент я вдруг понял, что меня окружили посвященные, и их кодекс запрещает им убивать. Но я знал, что они с этой целью нанимают людей из других каст. Я посмотрел на верховного посвященного Ара. «Кто ты? чужестранец же спросил он. Кстати, понятие «дюжестранец» и «враг» на Горянском обозначается одним словом. Никто, — ответил я. Я не открою ему свое имя, свою касту, свой город. Это хорошо, — сказал Верховный Посвященный. Его собратья окружали меня все теснее. На самом деле он не пришел из Сардара, — сказал другой Посвященный. Я удивленно посмотрел на него. Да, подтвердил другой. Я видел. Он вышел из толпы, прошел за ограду и вернулся. Он был в ужасе. Он не пришел с гор. Ты понял? – спросил меня Верховный Посвященный. – Вполне. Но это неправда, – воскликнула Вика Истреба. – Мы были в сардаре Мы видели царей-жрецов. Она богохульствует, – сказал один из посвященных. Я велел вики молчать. Неожиданно мне стало грустно. Я подумал, какой будет судьба людей из Рои, если они попытаются вернуться в свои города. Может, если будут молчать, смогут жить на поверхности, да и то не в своих городах. Потому что в их городах посвященные обязательно вспомнят, что они уходили в Сардар. И я с огромной печалью понял, что то, что я знаю и знают другие, никак не изменит жизнь гора. У посвященных свой образ жизни, свои древние традиции, свои средства существования – Престиж касты, которые они считают высшим на планете, свое учение, свои святые книги, церемонии обряды, своя роль в культуре. Допустим, они узнают истину. Что это изменит? Неужели я на самом деле жду от них, от всех, что они сожгут свои одеяния, откажутся от притязаний на тайные знания и власть, разберут мотыги крестьян и латкачей, займутся другими скромными работами? Он самозванец, сказал один из посвященных. Он должен умереть, заявил другой. Я надеялся, что на других людей, вернувшихся из Роя, посвященные не станут устраивать облавы и сжихать их, как еретиков и богохульников. Может, с ними будут обращаться как с фанатиками, как со спятившими бездомными бродягами, невинными в своем безумии. Кто им поверит? Кто поверит на слово бродяги вопреки утверждения могущественной касты посвященных? И даже если поверят, то посмеет сказать об этом вслух? Похоже, посвященные победили. Я предположил даже, что многие люди вернутся в Рои, где могут жить, любить и быть счастливыми. Другие, чтобы не потерять небо горы над головой, признаются в обмане. Но таких, я полагал, будет мало. Однако будет много признаний тех, кто никогда не бывал в Сардаре, их наймут посвященные, чтобы дискредитировать рассказы вернувшихся. Я был уверен, что большинство вернувшихся из Сардара переберутся в новые города, где они никому не известны и попытаются начать жизнь заново, как будто не хранится в их сердце тайна Сардара. Я стоял, поражаясь величию и ничтожеству человека. И тут со стыдом я понял, что сам чуть не предал своих товарищей. Я намеревался воспользоваться моментом, заявить, что пришел с посланием от царей-жрецов. Заставить людей жить так, как я считаю правильным, уважать друг друга, быть добрыми и достойными звания разумного существа. Но какой от всего этого толк, если оно будет исходить не из сердца самого человека, а из страха перед царями-жрецами, и из стремления угодить им? Нет, я не буду стараться переделывать людей, утверждая, что этого хотят цари-жрецы, хотя, возможно, на время это и подействует. Желание стать лучше должно исходить от самого человека. Если он встанет, то только на собственные ноги. И я почувствовал благодарность к Верховному Посвященному Ара за его вмешательство. Я понял, какими опасными могут быть посвящены, если послание, обращенное к благородству и морали человечества, вступит в противоречие с их суевериями и многочисленными впечатляющими церемониями. Верховный Посвященный из Ара сделал знак остальным. «Отойдите!» – приказал он, и они повиновались. Поняв, что он хочет поговорить со мной наедине, я попросил Вику отойти. Она послушалась. Мы с Верховным Посвященным рассматривали друг друга. Неожиданно я перестал видеть в нем врага и почувствовал, что и он больше не считает меня противником. «Ты много знаешь о Сардаре?» – спросил я. «Достаточно», – ответил он. «Но тогда почему?» «Тебе трудно будет понять». Я чувствовал запах дыма, слышал, как шипит жир боска на жертвенном костре. Расскажи мне, сказал я. Большинство, ответил он, как ты правильно решил, простые верующие члены моей касты. Но есть и другие. Кто заподозрил правду, испытывает мучение. И есть такие, кто подозревает истину, но делает вид, что ничего не знает. Но мне, Ому, высшему посвященному Ара, и некоторым другим высшим посвященным, все это не подобает. А чем же вы отличаетесь? Я и некоторые другие. Мы ждем человека. Он посмотрел на меня. Он еще не готов. Чего ждете? Спросил я. Чтобы человек поверил в себя, ответил он. Он улыбнулся. Мы пытаемся оставить щель, чтобы человек заглянул и заполнил ее. И кое-кто это делает, но немногие. Что за щель? Мы не обращаемся к сердцам людей, сказал он, но только к их страху. Мы говорим не о любви и храбрости, не о верности и благородстве, но об обрядах, о послушании, о наказании со стороны царей-жрецов. Если бы мы говорили по-другому, человека трудно было бы вырасти. Так, в тайне от большинства членов своей касты, мы желаем собственного конца. Таков наш путь к величию человека. Я долго смотрел на посвященное, думаю, правда ли он говорит, Ничего более странного мне не приходилось слышать от посвященного. Большинство из них поглощены ритуалами своей касты. Они высокомерны и педантичны. Я вздрогнул, может, от холодного ветра Сардара. Именно поэтому я остаюсь посвященным. Цари и жрицы существуют, сказал я. Знаю, ответил он. Но какое они имеют отношение к самому важному для человека? Я немного подумал. «Вероятно, никакого». «Иди с миром», — сказал посвященный. И сделал шаг в сторону. Я протянул руку, и Вика присоединилась ко мне. Верховный посвященный Ара повернулся к остальным. Он сказал. «Я не видел, чтобы кто-то пришел с Сардара». «Остальные посвященные смотрели на нас». «Мы тоже не видели», — сказали они. «Они расступились, Мы с Викой прошли между ними именовали ворота и разрушенную ограду, некогда окружавшую Сарда. Глава 34. Люди Короба «Отец!» – воскликнул я. – Отец! Я бросился в объятия Мэтью Кэббет, который со слезами обнял меня и, казалось, никогда не выпустил. Снова я вижу это строгое сильное лицо, эту квадратную челюсть, густую буйную гриву волос, так похоже на мою. Это сухощавое тело, эти серые глаза, сейчас полные слез. Я почувствовал удар по спине, чуть не упал, повернулся и увидел огромного мускулистого старого Тарла, моего учителя по оружейном искусстве. Он хлопал меня по плечу, и его ладони были подобны копытам Тарна. Кто-то потянул меня за рукав. Я взглянул и чуть не попал углом свитка в глаз. Свиток держал маленький человечек в синем. «Торм!» — воскликнул я. Маленький человек закрыл песочного цвета волосы, водянистые и светлые глаза, широким рукавом своей одежды и без стыда плакал, прижавшись ко мне. «Ты испачкаешь свой свиток!» — предупредил я его. Не поднимая головы и не переставая плакать, он переложил свиток под другую руку. Я схватил его, закружил, лицо его открылось, и Торм из касты песцов громко закричал от радости. Его песочные волосы развивались на ветру, слезы бежали по лицу, но он так не выпустил из рук свиток, хотя чуть не ударил им старого Тарла. Но вот он зачихал, и я осторожно опустил его. «Где Толена?» – спросил я у отца. При этих словах Вика отступила. Но радость моя тут же исчезла, потому что лицо отца приняло серьезное выражение. «Где она?» спросил я. «Мы не знаем», — ответил старый Тарл, потому что отец не мог найти слов. Отец взял меня за плечи. «Сын мой», — сказал он, — «жители Короба рассеяны, и никто из них не мог встречаться, и от города не осталось камня на камне. Но вы здесь?» — возразил я. «Три человека из Короба». «Мы встретились здесь», — сказал старый Тарл. И так как казалось, что наступает конец мира, мы решили в последние мгновения держаться вместе, несмотря на волю царя-жреца. Я посмотрел на маленького писца Торма, который перестал чихать и теперь вытирал нос рукавом своей голубой одежды. «Даже ты, Торм?» «Конечно», — ответил он. «В конце концов, царь-жрец — это всего лишь царь-жрец». Он задумчиво потер нос. Впрочем, согласился он, и этого достаточно много. Он посмотрел на меня. Да, вероятно, я храбр. Посмотрел на старого Тарла. Не говорите другим членам касты песцов, предупредил он. Я улыбнулся про себя. Торм явно хотел отделить друг от друга законы касты и добродетели. Я всем скажу, добродушно ответил старый Тарл, что ты самый храбрый из всех песцов касты. Ну, если так сформулировать, возможно, эта информация не принесет вреда, согласился Торм. Я взглянул на отца. «Ты думаешь, Сталена здесь?» «Сомневаюсь», — ответил он. «Я знал, как опасно женщине путешествовать по гору без охраны». «Прости меня, Вика», — сказал я и представил ее отцу. «Старому Тарлу и пицу Торму. Как можно короче, я рассказал им, что произошло с нами на Сардаре. Закончив, я взглянул на них, поверили ли они мне». «Я тебе верю», — сказал отец. И я, — подтвердил старый Тарл. — Что ж, — задумчиво сказал Тор, — потому что члены его касты не подобает торопиться с выражением мнений. Это не противоречит никаким знакомым мне текстам. Я рассмеялся, схватил маленькую песца и подбросил ее. — Веришь мне? И еще раз покрутил его за купюшон. «Да — Да, — закричал он. — Да, да, да, да. Я отпустил его. — Но ты уверен? — спросил он. Я протянул руку, и он отскочил в сторону. «Мне просто любопытно», — пояснил он. «В конце концов, нигде в текстах об этом не написано». На этот раз старый тал поднял его за воротник, и Торм повис в воздухе, пинаясь в футе над землей. «Я верю ему!» — закричал он. «Верю! Верю!» Оказавшись в безопасности на земле, торн подошел ко мне и дотянулся до моего плеча. «Я тебе верю!» — сказал он. «Знай», — ответил я и потрепал его за волосы. «В конце концов, он песец и должен соблюдать правила своей касты». «Но мне кажется, было бы разумно поменьше об этом говорить», — заметил Мэтью кэбот И все согласились с этим. Я взглянул на отца. «Мне жаль, что Караба уничтожен». Отец рассмеялся. «Караба не уничтожен», — сказал он. Я удивился. Ведь я сам видел долину Короба, видел уничтоженный город. «Вот Короба», — сказал мой отец, — порылся в кожаной сумке, которую носил через плечо, и достал небольшой плоский домашний камень города, который горянская традиция считает сутью, реальностью самого города. «Короба не может быть уничтожен», — сказал мой отец, «потому что не погиб его домашний камень». Отец унес из города этот камень перед уничтожением, Многие годы он носил его с собой. Я взял маленький камень в руки и поцеловал. Ведь это домашний камень моего города, которому я посвятил свой меч, в котором